издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют михаил цвик бесстрашные в камере царила мертвенная тишина с высокого потолка свешивалась электрическая лампа как желтый неподвижный глаз стены были совершенно голые и эта пустота производила угнетающее впечатление. К казалось, что он расстался со всем миром, со всеми его радостями, с живительной свободой навсегда, потому что отсюда был только один единственный выход. И он вел в большой, вымощенный крупными камнями, тюремный двор. Там же... Нет-нет, только не думать о том, что ожидало его там. Веревка, виселица, смерть. Это был конец, последняя точка. Заключенный застонал и закрыл лицо руками. Он ничем другим не мог выразить своего страдания. Просто не умел. Суровая жизнь превратила его нервы в стальные канаты, почти ощутимо пронизывавшие тело и мозг. Слезы? Да, мужчины он плакал однажды, когда переехали его собаку. Собака лежала с раздробленными костями и раздавленным животом на мостовой и вопрошающе смотрела на него со страдальческим упреком. Это был последний взгляд. Прощание. Он пошел тогда в ближайший кабак, напился почти до бесчувствия и дико ревел. Некоторые смеялись над его слезами. С тех пор он не мог больше плакать. Да и к чему? Те, которые придут за ним завтра, чтобы проводить его в последний путь, исполнят свой долг с таким же равнодушием, с каким все остальные люди исполняют свою обычную работу. Они не станут спрашивать, что он чувствует. Он был приговорен к смерти. Он, в чем они не сомневались, приступил закон и должен искупить это. Палач только повинуется приказанием своего начальства. Он подчиняется тем же законам, что и его жертва. Разумеется, швиль винит не его, а прокурора. Разве он не виноват в том, что случится завтра? швиль хотел бы ухватиться за эту мысль, дающую ему некоторое утешение. Он должен найти виновного. Бесчисленные голоса раздаются в его душе «Виноват прокурор!» Но что он мог сделать, если все говорит против него, Курта? Если улики ясны и неоспоримы, что может сделать прокурор? Даже защитник, бледный господин в роговых очках, который хотел спасти его, оказался бессильным. Свидетели показали под присягой, что приближающиеся шаги вывели Курташвили из раздумья. Шли к нему. Это он знал точно, потому что в этом коридоре находились только две камеры смертников. Одна была пуста, а в другой он считал последние часы своей жизни. Он поднял голову и прислушался. Вскоре в ржавом замке двери скрипучий и угрожающе повернулся ключ. «Священник?» «Конечно, ведь он сам просил его прийти сюда». Не из чувства веры, нет, он уже сам расскажет Богу обо всем, когда дело дойдет до этого. Но он хотел услышать человеческий голос, почувствовать в этой одинокой холодной камере теплое человеческое дыхание. Он очень боялся одиночества. Священник, лица которого при слабом свете он не мог сразу разглядеть, вошел в камеру. Сторож молча запер за ним дверь. Заключенный поднялся с нар и выжидательно остановился перед вошедшим. — Вы Курчвиль? — спросил тот на ломаном немецком языке. — Да. — Брейтесь сию же минуту, каждое мгновение дорого, — прошептал священник. — Я вас не понимаю. Вы должны бежать. Сегодня у вас последняя возможность, теперь или никогда. Вам нечего терять, даже если вас и поймают. Только теперь пленник понял, чего хотел от него священник. Он взял из его рук протянутую бритву и с искаженным от боли лицом принялся сдирать щетину. В то же время ему стригли волосы. Переодевание заняло несколько минут. Затем священник надел темный парик, приклеил себе бороду и при слабом освещении вполне мог сойти в этом виде за Курта Швиля, тем более, что и парик, и бороду он тщательно приготовил по снимкам арестанта, появлявшимся во всех газетах. «Кто вы такой?» — спросил Швиль дрожащим голосом. «Это безразлично. Идите до первого угла налево, там вас ждет закрытый лимузин. Вы узнаете машину по занавешанным окнам». Вы сядете в нее, не говоря ни одного слова шоферу. — А потом? — Что потом? — с мучительным нетерпением спросил Швиль. — Дальнейшее вы узнаете в автомобиле. Прощайте, уже пора. — А вы? — О, Боже! — в отчаянии воскликнул Швиль. — Торопитесь! Заключенный схватил руку спасителя, хотел что-то сказать, но от волнения не мог найти слов, и из его горла... Не вырвалось ни звука.